Многотонное чудище! Что-то среднее меж китом и осьминогом копошилось в серой воде. Хотело вылезти по каменным ступенькам на берег. Да не одно, а вместе с другими, которые поменьше, со свинячьими хвостиками. «Это кто?» — спросил Леденцов у проходившего парня. «Катер с лодками», — улыбнулся он. «Катер с лодками», — улыбнулся он. Леденцов пошел дальше, ставя ноги осторожно, будто не верил крепости гранита. Набережная с чего-то разыгралась. Золотой купол собора покрылся волнами, как сморщился. Фонари стояли шатко, тоже сомневались в надежности гранита. Деревья росли криво. Далекий шпиль обычно ровненький, будто аршин проглотил гранит. Сегодня видно, этот торшин не проглотил, а ввинтился в потемневшее небо штопором. Автомобили и смех и грех на поддавали друг другу, точно в хоккей играли. Одна шустрая легковушка столкнулась с автобусом, въехала в него и сзади выскочила. Леденцов встал и остервенело потряс головой, чтобы уложить мысли в обычный порядок. Какая-то старушка тоже остановилась с заворожённым любопытством. Чем могу быть полезен, гражданка? Ты сейчас вовсе бесполезный, поскольку труп. Гражданка, выбирайте выражения, строго попросил Еденцов. Труп только тёпленький. Что бы ты и домой, домой и иду. Ему казалось, что он неестественно раздвоился. Тело вот оно, шагает по набережной, а сознание отлетело, парит рядом птичкой, наблюдает за телом и ухмыляется, поскольку никогда это тело таким не видело. Тёпленький труп. Лиденцов пощупал лоб. Даже горяченький. Он свернул на улицу. Надо бы взять такси, но нет денег. Сесть в автобус, там полно народу, стыдно. Тролейбус до дому не идёт. И сил мало, полный расслабон. Доза мент клёвый его затошнило. И тогда отлетевшее сознание надумало позвонить Питенькову, который, вероятно, ещё в райотделе. Леденцов втиснулся в телефонную будку, почему-то оказавшуюся на редкость крохотной. С третьей попытки номер набрался. Здравия желаю, товарищ капитан. Кто это? Не узнал его Петельников. Леденцов, ваш подчиненный. Голос у тебя как у древнего граммофона. И это от портвейна розового, товарищ капитан. С ними пил. Так точно. Бежит вина живой поток, захлебнёмся сами. Как себя чувствуешь? Противно. И зачем люди пьют? Эту тему мы обсудим позже. Ты передвигаешься пунктирно, товарищ капитан. Но сознание ясное и логика чёткая. А ну видно, где ты? Где продают жареные пирожки? их на каждом углу продают напряги сознание и назови ещё ориентир леденцов огляделся сквозь стёкла будки кафе мороженое белый мишка стой на месте и ни с кем не говори сейчас придёт машина леденцов вышел из будки и воззрился на торговку пирожками отлетевшее сознание научило заесть вино чтобы пропала тошнота Капитан запретил ходьбу и разговоры, но пирожки есть не запретил. Леденцов зашарил по карманам. В брюках под платком оказались 2 медных рубля, видимо, сунутых туда поспешно, когда пили сырка и кофе. "С чем?" спросила глатошница деловито. "Сыри с мясом горяченькие, 10 с тем и 10 с этим. Стара есть." Твари, нет. В чём же понесёшь? Я не понесу. А куда? Съем 20 пирожков. Мужской аппетит, внушительно сообщил Леденцов и потёр зазеленевшую скулу. Натушница отыскала лист картона, метр на полтора, из которого вышел не кулёк, а воронка громадная и негнущаяся, как раз труп из жести. Леденцов отошел к скамейке, положил груз и хотел было начать есть. Но отлетевшее сознание усмехнулось. Он же не верблюд, чтобы сжевать двадцать пирожков. Есть и бы с чаем или с компотом, а без них только десять. С мясом, поскольку вкусней. С рисом это в сущности с кашей. Но как теперь узнать, какой с чем? Путем вскрытия. То есть путём взлома. Леденцов расставил ноги пошире, чтобы упираться в шаткую землю, и принялся за дело. Разорвал первый пирожок ровно посередине. Он был с рисом. Второй тоже оказался с рисом, и третий и четвёртый и пятый. Когда он разорвал шестой пирожок, я отложил половинки в отдельный холмик. Сочувственный голос поинтересовался: Зачем вы их так? Рядом стоял мужчина средних лет с серьёзными усиками и с интересом следил за пирожковой баталией. Ещё с мясом. А эти куда? Снесуда мой. Не дойдёте. Леденцов бросил пирожки и обернулся к мужчине. За ним стояли два парня и женщина, и у всех были красные повязки. Здравствуйте, товарищи дружинники. Здравствуйте, ответил мужчина. Выпили портвейна розового. Чему же радуетесь? Вам ещё больше обрадовался Леденцов. Вы меня домой не подкинете? Квартира 18. Подкинем, согласился мужчина. Не могу, мне приказано стоять тут. Кем приказано? Отрелитившее сознание насторожилось. Подростки подростками, в задании заданием опозорить родной уголовный розыск нельзя. Он всего лишь подвыпивший гражданин. Одним приличным человеком хитренько объяснил Леденцов. С аботыльником фыркнула женщина. Пойдёмте, мужчина легонько взял его под локоть. Куда? недалеко в помещении. Закон есть закон, внушительно согласился Леденцов. И они пошли: высокий справа, женщина слева, два парня сзади, а пануры Леденцов с неохлатной воронкой пирожков ковылял в середине. Его уже отлетевшее сознание вструилось где-то поверху, не очень задетая таким поворотом, к дружинникам попал. Почти к своим. Угощайтесь, пожалуйста, Ленцензов поднёс воронку даме. Молодой человек, неужели подобное состояние вам приятно? Отнюдь, между нами говоря, мучит. Зачем же пили? Я пил не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы искоренить. И сколько искоренил? усмехнулся один из парней 700 г с готовностью объяснил леденцов Господи, о чём думают матери, вздохнула женщина Моя мама думает о нуклинах, нуклиотидах и прочих наук подобных, а впереди протокол, штраф, вытрезвитель, гражданка, только не надо песен. Осадил её Ленцов. Милицейская машина почти на скорости прижалась к паребрюку, и из неё суетливо выскочил майор, тот самый дежурный, который всё знал. Ленцов смотрел на него хитренько, но неузнавающе. Вот он мне, голубчик, и нужен. Где взяли? В кафе, отарапил старший дружинник. Давно за ним бегаем. Полез Айкой милый. Майор бережно подсадил Леденцова, стараясь не порушить куль. "Прицедивист?" спросил один из парней. "Разберёмся. Продолжайте дежурить, товарищи". Он что-то в пирожках искал, вспомнила женщина. "Всё осмотрим", заверил майор. "Мясо!" успел крикнуть Леденцов. Шедес полчаса он шагнул в своё парадное, в переднюю. Лимонные волосы прилипли к влажному лбу. Белое, обычно не загораемое лицо облила ровная какая-то ошпаренная пульцовость. Зеленовато полосатая скула казалась малахитовой. Взгляд был бездонным, точно леденцов смотрел издалека, из космоса. и никак не мог понять, что за планету он видит. Правая щека флюсовидно вздулась, ибо за ней лежал недожаренный пирожок, между прочим, опять с рисом. Что это? тихо одними губами спросила мама. 10 с рисом, 10 с мясом. Боря, что с тобой? Мен принял клёвую дозу. Леденцов пропетлял в свою комнату. Войдя, он оглядел её удивлённо, точно оказался тут впервые. Откуда взялся шкаф, Боря? Ты думаешь, я вьян? И, упав на тахту, позволив себе расслабиться, он честно признался: "Мама, я умираю. Что с тобой, Боря, что мутит?" Так, пойди в туалет и сделай, что тебе хочется. А что мне хочется? Тебя же тошнит? Ноль Единцов вяло смотрел в потолок. Рассыпанные пирожки лежали на его груди бурыми комьями. Развернувшаяся воронка покойно прикрыла ноги. Мать схватила его за руку и поволокла в ванную. И пока он раздевался, долго лил на себя горячую воду, потом холодную, потом опять горячую, стояла под дверью и слушала, не захлебнулся бы. Через час, мокрый, но почти разумный, сидел Леденцов на кухне. Отлетевшее сознание вернулось в определённое природой место в голову, правда, не в большие подушария, а куда-то под самую макушку. Я снимал дурноту, и Ленцов глотал его чашку за чашкой. Теперь ты можешь рассказать? Повыпил я, мама, сколько? Бутылку ворматухи на тащак. Где? В шатре. Ресторан такой, тихое местечко в листве. С кем хоть? С клёвыми ребятами. Боря, говори по-русски. Зубляным артистом Иркой Губой и Шендоргой. Зачем ты примкнул к сомнительным парочкам? Почему парочкам? Всё-таки высчитал Ленцов. Я поняла, что два парня и две девицы. Нет, Шендорга не девица. А Синяк откуда? Посажено на переносице. Они угостили, бросил Ленцов, захлёбываясь чаем. Во время пьянки Ну да. И после этого ты с ними пил? Мама, у меня такая работа. Завтра же я займусь этой работой, перебила она, готовая заплакать. Мама, я сам виноват. В чём? Разве мелочь от одной бутылки? Начальник парижской тайной полиции Видок мог выпить 10 бутылок вина. Боре Ну зачем человеку уметь пить? Человеку не зачем. Но оперативник всё должен уметь. Она смотрела на того, кого с детства готовила к научной работе. Вот он, перекрашенный, нетрезвый, краснорожий, с синяком. Её ли сын? Впрочем, не сын, а оперативник. После шестой чашки ядреного чая Леденцову захотелось жить. И захотелось и есть. Дикий аппетит засверлил желудок. «Мама, зато я теперь знаю, почему пьяный норовит пристать к людям. Сам он выпил, ему противно, на душе кошки скребут, и вдруг навстречу идет трезвый». Ага, поразит, свеженький не пил, деньги экономил, здоровье берёг. Умный очень. Боря, ложись спать. Невесело прервала она. Мама, у тебя на работе хорошая библиотека, вдруг трезвым голосом заговорил Ленцензов. Возьми мне Ушинского, Крупскую, Макаренко, Корчака, Сухомлинского и этого Пистолутцы. Петельников засомневался. Имел ли он право дать Леденцову это задание? В сущности, не оперативное, а педагогическое. Он снял плащ, понюхал ноготки. Интересно, кто их ставит? И распахнул окно. Влажный августовский воздух тронул легкую портьеру. Петельников. Вменете запах локации, скошенной травой и горячим автомобилем. Этот шумный запах оттеснил терпкость многотков. Петельников открыл шкаф, где стояло небольшое зеркальце, и причесал мокрые волосы, не высохшие после душа. Говорят, что воспитание это искусство. А он послал молодого оперативника, мальчишку ни жизненным опытом неумодрённого, ни этим искусством мне наделённого, с другой стороны, воспитание не может и не должно быть искусством. Дар искусства у единиц, у избранных, а воспитанием занимаются миллионы и растят неплохих людей без всякого искусства, сердцем. Недавно он глянул в Герцена и напал на пронзительную мысль: которую даже выписал. Петельников порылся в ящике стола, нашёл блокнот, где среди адресов и телефонов втиснулись скорые слова: проповедовать сам вона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребёнка. А он послал лейтенанта не воспитывать, а перевоспитывать не одного, а четверых, не ребёнка, а почти взрослых людей. Сам же остался на этом, на Амвоне. Он снял пиджак, повесил на спинку кресла и отомкнул сейф. В правом углу желтела папка, набитая рапортами, донесениями, записками, протоколами. Ради этой папки он пришёл на час раньше, чтобы посидеть в тишине, И докопаться до той ускользающей сути, которая увязала бы все эти разрозненные бумаги единой мыслью, именуемой версией. Он бросил папку на стол. Ногатки шевельнулись. Тихий какой-то неумелый стук в дверь удивил. Не свои, свои не стучат, свои вырываются. Видимо, чья-нибудь жена Ищет заблудшего с вечера мужа. «Да-да!» — раздраженно крикнул Петельников, усаживаясь покрепче, ибо он пришел думать и будет думать. Вошла женщина и осталась у двери. Он ждал обычные фразы, дежурный послал к вам. Женщина поправила грузные каштановые волосы. Петельников вскочил. «Людмила Николаевна, вы что-нибудь с Борисом?» Он спед. Проходите. Пительников засуетился, не зная, в какое кресло её садить. Они встречались два раза мельком, но его компьютерная память никого не забывала. В этот ранний час уместно предложить кофе, но секретаря у него не было, а идти за водой и включать плитку и проделывать сварные манипуляции под взглядом гостьи ему что-то мешало. Боря вчера пришёл пьяным. Я приказал. Почти сурово ответил пятильников: "Как бы, утверждая, что приказы не должны обсуждаться ни сыном, ни его матерью. Они неловко помолчали. Капитан разглядывал её бледное, как ему казалось, почти голубоватое лицо и думал, что Боря-то спит, а спала ли Анна? И не эта ли бессонная ночь привела её сюда? Вадим Александрович, вы его начальник и кумир, поэтому я пришла именно к вам с нижежайшей просьбой. Походно выполню, сразу ответил Петельников, пытаясь скоростью слов отогнать догадку. Помогите вызволить сына. Подкуда? Отсюда. Вы обратились не по адресу, усмехнулся Петельников, нервно встал, подошёл к окну и глянул за окоцы на разгулявшийся проспект. Давно ли Борис Леденцов пришёл в уголовный розыск? В 20 лет, сразу после армии, без опыта и без знаний, взяли по особому разрешению начальства. И сперва никто не понял, зачем взяли и кем. Не то стажёр, не то практикант, не то оперативник, тощий, невели крыш. Тогда он был ещё тощий и рыжий, и вроде бы придурковат, что выказывалось в некем непонимаемых шутках. Впрочем, старшина и переварюха их понимал, смеялся едва, завидев Леденцова. А где он, по-вашему, должен работать? В даукие? Но «Да, там легче согласился Петельников возвращаясь за стол. У вас, Владимир Александрович, обывательское представление. Наоборот, обыватель убеждён, что учёные денные и ночные сидят у микроскопов или синхрофазотронов и выдают открытия. Обыватель также убеждён, что вы ежедневно бываете в перестрелках и схватках. Перестрелки случаются редко, но схватки психологические ежедневно. Зачем эти схватки моему сыну? Я ей говорю, что вы хотите для него тихой заводи? Хочу, чтобы он ушёл в науку. Петельников помнил, что говорит с матерью. Её сердцу веская логика, а что стихи голодному инстинкт материнства? Чтобы ребёнку было легче, мягче, слаще, но петельников говорил не просто с матерью, а с матерью работника уголовного розыска, в конце концов с умным человеком. Ибо ум не глупость, его с лица не сотрёшь и мимикой не прикроешь. Как же её ум с образованием не одолеют пращурного инстинкта? Неужели большие полушария и дипломы тут бессильны? Тогда зачем они? И уж если она не понимает, то как спрашивать за воспитание с женщин простых? Людмила Николаевна, вы не знаете своего сына. Неужели вы знаете его лучше меня? Удивилась она, видимо, наглости Петельникова. Хотите, чтобы он ушёл в науку? От кого? От друзей, от борьбы, от тяжёлой работы? Истинный мужчина от всего этого не уходит. Я не к пистелью его толкаю, а к интересной работе. Да он боец. Наукой может заниматься почти каждый. Диссертацию может накропать любой грамотный человек, а бойцовская натура редкость. Нам не диссертации не хватает, а борцов. А мне сына не хватает. Я хочу, чтобы он не пропадал по ночам, неделями, был он спокоен, не приходил в синяках, ел человеческие обеды. Я хочу, чтобы он жил нормальной жизнью. Что предосудительного в моём желании? Её лицо, казавшееся ему голубоватым, порозовело, и петельников Горяпливо, в пылу этого разговора, подумал о странностях прекрасного. Леденцу уж очень походил на красивую мать, но у сына всего было чуть-чуть больше: волосы рыжее, кожа блюсие, нос длиннее, брови незаметнее, уж не говоря про яркие клоунские пиджаки и шутовскую речь. А кто будет колотиться здесь? спросил Петельников. Вы? Так, а вы с Бори станете по утрам пить кофе? Едко согласился он, втягиваясь в запретный для себя спор. Вы же любите эту работу. И пусть я прихожу в синяках и не ем обедов. Меня вам не жалко? Я же не родной. Я, пусть. Да, не жалко. Если бы не вы, Боря, давно бы бросил милицию. Допустим, и пошёл бы бродить с геологами, плавать с моряками, лазить в горы или опускаться на дно морское. Он натура клокочущая. Тогда пожалейте меня, как мать. Людмила Николаевна сердито тряхнула головой, чтобы удержать слабодушные слёзы. Волосы упали на плечи с песочным шорохом. Она их не поправила, молча отвернула взгляд от капитана, борясь с этими незваными слезами. Молчал и пятильников, ударенный запрещённым приёмом. Жалость. Он посажен в этот кабинет не для жалости, а для справедливости. Знает ли эта интеллигентная и красивая женщина, доктор биологических наук что на другом конце жалости частенько гнездится несправедливость было бы время и другой тон разговора он бы это доказал он засыпал бы её примерами из практики уголовного розыска когда жалость к одному оборачивалась предательством другого и кого она зовёт пожалеть леденцова нет её мать Петельников опять встал и бессмысленно прошёлся по кабинету. Его глаза, избегали слабеющего лица женщины, смотрели в окно, на проспект. Августовский ветерок откуда-то принёс первые жёлтые листья и повесил на кусты акаций, как медали. Он имеет награду, грамоты, ценные подарки Людмилы Николаевны. Кто? Ваш сын? За что? Неужели не показывал? Нет. Петельников не верил. Сын не делится с матерью своими заслугами, стесняется хорошего, не гордится героизмом. Настолько вы не любите его работу, ужаснулся он. И, бросив окно, подошел к Леденцовой и посмотрел ей в глаза своим жестким взглядом, которого боялась шпана и уважали коллеги. Но взгляда не вышло. Он как-то обессилел и потух. Перед ним сидела неученая и невылевая женщина. Сидела мать с бледным, невыспавшимся лицом, стянутым вечной заботой о детях и потому похожая на всех матерей мира. Я сварю кофе, тихо решил пятильников. И пока он ходил за водой и включал чайник, засыпал порошок, ставил чашки, клал в вазочку сахар и разливал кофе, она пусто смотрела на букетик нагодков. Чашку взяла безвольно, как больная, подчинившись его приказу, и только отпив половину, негромко заговорила: "У каждой матери есть мечта. Владимир Александрович, со школьных лет я видела Борю учёным в окружении порядстых людей. Вам не нравятся его товарищи? Удивился Петельников. Кроме вас никого не знаю, но такая работа, видимо. Я про них расскажу, перебил он, как бы защищая её от её же обывательского суждения. Брали мы как-то Петьку охотника Бандиты и браконьеры. Он выскочил из-за дерева с двух стволкой и скомандовал оперативнику: "Ложись со стрелю". Думаете, оперативник лёг? А что же ему делать? Кубарем покатился под ноги Петьке. У того в глазах заребило, и первый выстрел промазал, а второй уже не успел. Храбрый ваш оперативник, вяло согласилась она. То ли они уже и перекипели, то ли кофе успокаивал, но разговор пошёл спокойный. Впрочем, говорил лишь он, изредка перебиваемый тусклыми вопросами. Позапрошлом году пошли грабежи таксистов. Тогда пришлось нашим ребятам заделываться с водителями такси. И вот в полночь в одну из машин садятся двое и просят отвезти за город. Только выехали на шоссе, как оперативнику упирается в затылок дула обреза. Что делать? Кричать? подсказала она. Кричать. Оперативник бросает машину в кювет и переворачивается. Результат оба преступника связаны. А уже он сам не пострадал. Держался за руль, ждал удара. Или вот ещё случай. Шёл наш сотрудник ночью и видит, как трое бьют одного. Ни секунды не думал, правду и самому досталось. Это я вам рассказываю про крупные поступки. А всякая мелочишка, какая мелочишка? Например, оперативник простоял двое суток зимой на крыше дома. Надо. Или пришла старушка, ключи забыла, дверь захлопнула, и газ включён. Наш сотрудник по стене по балконам влез на четвёртый этаж. Людмила Николаевна слушала, оцепенела, и тогда Петельников догадался, что всё делает наоборот, запугивает уже запуганную женщину. В каждом рассказанном случае сотруднику уголовного розыска грозила смерть или увечья. Но Петельников сжал губы. Перед ним была не просто мать А мать его товарища по трудной мужской работе Людмила Николаевна, я вас немножко обманул. Этих историй не было, были, но не с разными сотрудниками, а с одним. С кем? спросила она, уже догадавшись. Да с вашим сыном. Им надо гордиться. И про все законы конспирации он рассказал про новое педагогическое задание. Людмила Николаевна слушала уже с интересом. К ней на классах возвращалась красота, осанка учёной дамы и голубоватый отцвет белой кожи. Но после второй чашки кофе она печально сказала: "У меня к вам нижежайшая просьба. не посылайте Бориса на опасные задания